первому эшелону армии, была поставлена задача прорвать оборону противника, сосредоточивая основные усилия в центре полосы наступления армии, разгромить части 170-й пехотной дивизии и к исходу первого дня операции выйти на линию северная окраина Арбузова, отметка 22,4, рабочий поселок номер 2, а частью сил блокировать узлы сопротивления в первом и втором городках в Шлиссельбурге. Глубина задачи первого дня наступления составляла 3-4 километра. Самым сложным было преодоление под огнем 900-метрового совершенно открытого участка по льду Невы и штурм крутого берега, превращенного в сплошной ледовый склон. По достижении указанного рубежа намечался ввод в сражение второго эшелона армии, который совместно с дивизиями, наступавшими в первом эшелоне, должен был довершить разгром противника и, развивая удары в направлениях на Синявино, рабочий поселок номер 5 и рабочий поселок номер 1, соединиться с войсками ударной группировки Волховского фронта. На Волховском фронте навстречу встречу 67-й армии должна была наступать вторая ударная армия генерал-лейтенанта Романовского ВЗ. В эту армию было собрано 11 стрелковых дивизий, в то время как в остальных армиях Волховского фронта оставалось по 3-4 стрелковые дивизии. Только 54-я армия была примерно равна по численности 2-й ударной армии 7 стрелковых дивизий. В основном дивизии перегруппировывались из 8-й армии, которая была основным участником предыдущей Синявинской операции. Перед 2-й ударной армией была поставлена задача прорвать оборону противника на участке липка гайтолово и, нанося главный удар на Синявино, овладеть рубежом рабочий поселок номер 1 рабочий поселок номер 5 Синявино. В дальнейшем войска армии должны были продолжать наступление в западном направлении до соединения с войсками Ленинградского фронта. Обеспечение левого фланга второй ударной армии возлагалось на восьмую армию которая своими правофланговыми соединениями должна была наступать в направлении Торталова, поселок Михайловский, в составе второй ударной армии к началу операции находилось 11 стрелковых дивизий, две лыжные и четыре танковые бригады, танковый полк, четыре отдельных танковых батальона. 38 артиллерийских и минометных полков, 2 инженерные бригады и 6 отдельных саперных батальонов. Укомплектованность стрелковых дивизий второй ударной армии составляла 7-9 тысяч человек. В армии имелось 2100 орудий и минометов 76 мм калибра и выше. 68 тяжелых танков КВ, 115 средних танков Т-34 и до 100 легких танков Т-26, Т-60, Т-70, что при ширине участка прорыва армии в 13 километров давало среднюю плотность 160 орудий и минометов и 22 танка на километр фронта. Командующий Второй ударной армией создал первый эшелон в составе 128, 372, 256, 327, 376 и 314 стрелковых дивизий, усилив каждую из них тремя пятью полками артиллерии и саперами. Своего рода ветеран сражений на Волховском фронте. 327-я стрелковая дивизия полковника Полякова, Н.А. Кроме того, была усилена тяжелым танковым полком, а 376-я дивизия генерал-майора Аргунова, Н.Е. танковой бригадой. Второе эшелон армии составляли... 18-я, 191-я, 71-я и 11-я стрелковые дивизии, 122-я, 98-я и 16-я танковые бригады, располагавшиеся к началу операции в районах Верхняя Назия, Крутой Ручей и Килози. В резерве армии в районе Путилова находились 147-я стрелковая дивизия, 12-я и 13-я лыжные бригады. Во всех наступающих частях были созданы штурмовые группы и группы разграждения. Задачей первого эшелона армии являлся прорыв обороны противника на участке Липка Гайтолова и, нанося главный удар на Синявина, обладать рубежом рабочий поселок номер один, рабочий поселок номер пять,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 В составе Второй ударной армии к началу операции находилось одиннадцать стрелковых дивизий, две лыжные и четыре танковые бригады, танковый полк, четыре отдельных танковых батальона, 38 артиллерийских и минометных полков, две инженерные бригады и шесть отдельных саперных батальонов.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 И выход на линию двух километров западнее рабочего поселка номер 4, озеро Глухое, рабочий поселок номер 7. В дальнейшем совместно со вторым эшелоном армии соединение первого эшелона должны были овладеть рабочими поселками номер 1, номер 5, Синявино И развивать наступление до фактической встречи с войсками Ленинградского фронта в целях обеспечения левого фланга Второй ударной армии, командующий Восьмой армией генерал-майор Стариков Ф.Н. решил осуществить прорыв обороны противника на участке Гайталова Мишкина и наступать на поселок Михайловский силами. 80-й стрелковой дивизии полковника Симонова НВ и 73-й бригады морской пехоты, усиленных танковым полком, танковым батальоном и девятью артиллерийскими и минометными полками. Во втором эшелоне 8-й армии наступала 364-я стрелковая дивизия генерал-майора Соловьева Ф.Я. Прорыв обороны противника – соединение войск Волховского и Ленинградского фронтов южнее Ладожского озера, намечалось осуществить в течение семи дней. Учитывая сложность прорыва, сильно укрепленной обороны противника и трудные условия местности, а также недостаточный опыт наших войск в наступательных боях, средний темп наступления войск, 67-й и 2-й ударной армии планировался от 2 до 4 километров в сутки. Для взаимной информации и поддержания четкого взаимодействия в ходе операции между командующими фронтами и армиями, их штабами, а также между командующими артиллерией фронтов и командующими воздушными армиями была организована проводная связь. Через Ладожское озеро и радиосвязь. Артиллерийская подготовка атаки в 67-й армии была запланирована продолжительностью в 2 часа 20 минут, а во второй ударной армии, где плотность артиллерии была выше 1 час 45 минут. Сопровождение пехоты на глубину 1 километра в обеих армиях обеспечивалось огневым валом, а далее последовательным сосредоточением огня. В 67-й армии в целях сохранения льда на реке Нева разрушение оборонительных сооружений противника на переднем крае и в глубине до 200 метров должно было производиться только орудиями, выставленными для стрельбы прямой наводкой. Для этой цели... На каждый километр фронта было выделено 22-24 орудия, преимущественно 45 и 76 миллиметрового калибра. Во второй ударной армии почти все танковые части, предназначенные в первое эшелон, должны были действовать слевофланговыми дивизиями, наступавшими на Синявино. Здесь плотность танков достигала. 20 единиц на километр, а с вводом в бой второго эшелона она увеличивалась до 30-32 танков на километр фронта. В 67-й армии с первым эшелоном по льду реки Нева, толщина которого не превышала 40-50 см, должны были наступать только легкие танки, которых в среднем на километр фронта приходилось не более... 6-8 единиц. После переправы через него средних и тяжелых танков по специально устроенным поверх льда копейным дорогам танковая плотность в армии повышалась до 16-20 танков на километр фронта. К операции были привлечены 13-я воздушная армия Ленинградского фронта, под командованием генерал-майора авиации Рыбальченко СД, имевшая в своем составе 218 самолетов и 14-я воздушная армия генерал-майора авиации Журавлева И.П. Волховского фронта в составе 447 самолетов, а также группа авиации флота в количестве 227 самолетов. Всего насчитывалось 900 самолетов, в числе которых было... 430 истребителей, 270 штурмовиков и 200 бомбардировщиков. Истребительная и штурмовая авиация была вооружена самолетами новых типов, а в числе бомбардировщиков находилось около 100 самолетов по два. Таким образом, против оборонявших шлиссельбургско-синявинский выступ войск противника равных по силам примерно шести пехотным дивизиям и имевших в своем составе до 700 орудий и минометов, командование Ленинградского и Волховского фронтов сосредоточило 20 стрелковых дивизий, 7 стрелковых, 3 лыжные и 5 танковых бригад с общим количеством 4600 орудий и минометов и около 500 танков. Численное превосходство над противником было создано по пехоте в 4,5 раза, по артиллерии в 6-7 раз и по танкам в 10 раз. В отношении танков ситуация была довольно своеобразная. В распоряжении командующего 18-й армией была первая рота 502-го тяжелого танкового батальона Тигров. На 18 ноября 1942 года в ней числилось 9 танков ПЗ-3 с 50-миллиметровой длинноствольной пушкой, 7 танков ПЗ-3 с 75-миллиметровой короткоствольной пушкой, 6 танков ПЗ-6 «Тигр». Наличие «Тигров» несколько нарушало общую картину подавляющего превосходства советских войск в танках. В роли средства борьбы с советской бронетехникой «Тигры» могли доставить немало неприятностей. Снижало эффект от использования новых немецких танков только болотистая местность, неблагоприятная для 56-тонных машин. Также в подчинении 18-й армии находился 226-й батальон штурмовых орудий. Создание огромного локального превосходства во вторую ударную было собрано подавляющее большинство танковых бригад и артиллерийских полков Волховского фронта в силах и средствах над противником создавало предпосылки для успешного прорыва блокады Ленинграда. В течение декабря и первой декады января в войсках Ленинградского и Волховского фронтов развернулась всесторонняя подготовка к операции. В тылу на учебных полях и специально оборудованных по типу опорных пунктов противника городках шла подготовка подразделений к штурму укрепленных позиций и ведению наступательного боя в лесу. На совместных учениях отрабатывались вопросы взаимодействия и управления войсками в ходе наступления, Пехота проходила обучение с теми танковыми и артиллерийскими частями, с которыми она должна была взаимодействовать в бою. Войска 67-й армии тщательно готовились к форсированию Невы по льду. На озерах войска обучались преодолевать участки битого льда с помощью досок, лестниц, багров, и других средств. На участке 55-й армии, где река Нева проходила в тылу наших войск, было проведено несколько учений по преодолению реки пехотой, танками и артиллерией. В 67-й и 2-й ударной армиях к началу операции имелось по полтора-два боевых комплекта боеприпасов для стрелкового оружия, по 3-4 боевых комплекта снарядов и мин для дивизионной и зенитной артиллерии и до пяти-шести боекомплектов для армейской артиллерии. Накоплением больших запасов боеприпасов за счет интенсивной работы, оправившейся от эвакуации промышленности, Обстановка зимы 1943 года качественно отличалась от обстановки Любаньской операции зимы 1942 года. В ночь на 10 и 11 января войска ударных группировок фронтов заняли исходное положение для наступления. Соединение 1-го эшелона 67-й армии расположились в траншеях на левом берегу реки Нева, на удалении 600-700 метров от переднего края обороны противника, а первый эшелон второй ударной армии занял подготовленные исходные позиции в 300-500 метрах от первой траншеи противника, проходившей по восточной окраине Липка, рабочий поселок номер 8, Роща Круглая, Гайтолова. Метеорологические условия к началу операции – и в период ее проведения характеризовались значительным колебанием температуры воздуха от 0 до 15 градусов ниже нуля. Вследствие частых оттепелей, почва в болотистых районах промерзла всего на 15-20 см, что крайне затрудняло действие танковых войск в ходе наступления. Иногда в утренние часы отмечались небольшие туманы, несколько осложнявшие наблюдение за противником и действия нашей авиации. В ночь на 12 января сводная группа ночных бомбардировщиков Волховского фронта подвергла массированным ударам артиллерийские позиции пункта управления противника в полосе прорыва, Одновременно группа авиации Балтийского флота нанесла удар по аэродромам и железнодорожным узлам в тылу 18-й немецкой армии. Тем самым так называемое «бутылочное горло» временно изолировалось от переброски резервов по железной дороге с других участков фронта группы армий «Север».